Полчаса до ранее описанных событий. Личные покои младшего наследника высших. Так что теперь Юлия Капулова, моя официальная невеста, подыдолжил Роман, опираясь о перила лоджии. Отсюда открывался прекрасный вид на площадь перед главным входом. Да, натворили вы делов», — цокнул языком Александр. Смотри, это кортеж Капуловых! Он указал на подъехавшую к замку верницу черных бронированных автомобилей. «Он самый!» – вздохнул Манкулов. «Приехал выдавать дочку за первого встречного. Он не смог сдержать злобного рыка, вырвавшегося из горла». «И ты ему это позволишь?» – хохотнул Александр с сомнением, глядя на друга. «Конечно нет!» – фыркнул Роман, не сводя глаз белого облака, выпорхнувшего из автомобиля Михаила Капулова. «Сложно разглядеть лицо девушки с такого расстояния, но ее фигура выглядит просто потрясающе». Нежная, хрупкая, невинная девушка. Его невеста. Какого дьявола она собралась танцевать с кем-то, кроме своего жениха? «Признавайся, что ты задумал?» – прищурился Александр с подозрением, глядя на хитро улыбающегося друга. Задумал и воплотил, взяв со стола стакан с холодной водой. Альфа отпил из него немного. Вода помогает немного охладить разум. В последнее время он много нервничает. Михаил Капулов договорился с Альфой клана Романовых, чтобы тот был партнером для Юли во время первого танца. Час назад Романов случайно упал. Сотрясение мозга. Бедняга уехал к врачу. Хмыкнул Манкулов. Это как должен упасть оборотень, да еще такой крупный, как Романов, чтобы получить сотрясение? Александр скептически загнул бровь. Поскользнулся на лестнице. Отмахнулся Манкулов, но все равно не смог спрятать ехидную улыбку. «Ромыч, не заигрывайся!» посерьезнел высший. «Назвал девушку невестой – женись. к чему эти игры? Пока ты не назвал ее женой, это может сделать любой другой оборотень. Она не хочет», – к сожалению, вздохнул Роман. «Даже не знаю, что сделать для нее, если она и видеть меня не желает. С каких пор ты не знаешь, как ухаживать за девушкой? Ромыч, я тебя не узнаю. Откуда этот нездоровый пиетет?» Высшему больше не хотелось смеяться. «Я назвал ее невестой, чтобы спасти братьев», – попытался объяснить Роман, но Александр его перебил. «Брось», – скривился он. «Рассказывайте сказки кому-нибудь другому. Ты мог бы отвезти девчонку к отцу и отрицать сам факт нападения? Мы уже делали что-то подобное в академии, помнишь? Отрицали сам факт проступка, а доказать никто ничего не смог. Что мешало тебе отрицать факт нападения на девочку? Потом заплатил бы ей хорошую компенсацию и все». Совесть чиста, братья целый Акапулов пусть бесится. Что тебе мешало? Запах на Юле, округлил глаза Манкулов. Следы применения силы, запахи на самом месте нападения, в конце концов. Ты хочешь сказать, что в твоем арсенале нет снадобья, которое убирает запахи?» Рассмеялся Александр. «Ты мог опоить девчонку десяткой зелий из своего арсенала, и она бы не вспомнила о том, что с ней произошло. Но ты оказал ей помощь. Высший выдержал паузу». Ты повез ее в свой дом. Ты заботился о ней. Ты вел себя так, словно хотел понравиться ей. Признайся, Ромыч, она тебе понравилась? Очень. Выдохнул Роман. В его взгляде, обращенном на удаляющуюся фигуру девушки в белом платье, проскользнула нежность. Она именно такая, какой я всегда представлял свою жену. Так в чем дело? Воскликнул выше, разведя руками. Женись, сегодня же вечером организуем вам храм и... Она не хочет, с нажимом прошипел Роман. Понимаешь ты, даже если что и чувствует ко мне, то не решается предать семью. Мне не нужна жертва в моем доме. Я не хочу брать ее насильно обманом. Но Романова ты от нее отогнал, хмыкнул Александр. Собака на сене, вот ты кто. Сам цветок не рвешь и другим нюхать не даешь. Почему же? Первый танец она будет танцевать со мной, ухмыльнулся Манкулов хулиганской улыбкой. Нет, точно не первый танец. твердо ответил Высший, качая головой. «Не смей провоцировать скандал сегодня, не в этот вечер. Если ты выйдешь вместе с дочерью Капулова, драки нам не избежать. У себя в стаях творите, что хотите, но в нашем замке не смейте устраивать склоки». «Тогда кто будет с ней танцевать?» озадаченно вытянул лицо Роман. «Пары-то нет». «Бедная девочка!» – вздохнул Александр с осуждением, глядя на друга. «Сначала на нее напали, потом назвали невестой». Теперь выдают замуж и еще вставляют палки в колеса. Презрительно фыркнул он. Думаю, она заслужила шанс немного расслабиться и потанцевать с принцем. Он поправил свой смокинг. «Это ты, что ли, принц?» – мрачно усмехнулся Манкулов. «На белом Мерседесе!» – подмигнул ему высший. Роман этот игривый тон не поддержал. Веселиться резко расхотелось. Умом он понимал, что Александр подал прекрасную идею – Первый танец с младшим наследником не только повысит настроение Юли, но и возвысит ее в глазах общества. Почему-то эта мысль раздражала особенно сильно. «Ревнуешь?» – оскалился Александр, заметив, как промрачнел друг. «Это хорошо, значит, ты правда улюбился». «Вообще-то я зашел к тебе, чтобы ты не пустил Юлю на этот дурацкий танец», – Хмыкнул Роман. «Вот еще». Выше дал понять, что считает предложение друга глупостью. «Лишать девочку такого удовольствия?» Прекрати называть ее девочкой, вспылил Манкулов. «У, -у, -у, -у, у присвистнул Александр, точно влюбился. Причем по самые уши. Не бойся, не уведу я твою девочку. Он намеренно называл ее именно так. Приятно видеть опасный блеск в глазах друга. Впервые выше видел, чтобы Роман так реагировал на девушку. Может быть. Но Александра волновала не столько эта страсть, сколько практическая выгода, которую он собирался из нее извлечь. Кто знает, может союз этих двоих положит конец трехсотлетней вражде, которую ведут две сильные уважаемые стаи. Еще прадед Александра костерил всю эту вражду, разбирая бесконечные случаи нарушения закона. Вот и Роман, его сверстник, запутался в паутине ненависти и мести. А ведь из него и дочери Капулова вышла бы отличная пара. Она – дочь Альфы, воспитанная в лучших традициях оборотней. Он – уважаемый молодой Альфа. Их потомки смогли бы объединить стаи. Алекс угрожающе прорычал Роман, сжимая кулаки. Не играй с этим. Если пообещаешь мне, что вечер пройдет без эксцессов, то так и быть, оставлю девочку в покое. Пошел на компромисс высший. С моей стороны никаких сюрпризов не будет, развел руками Манкулов. Закопуловых ручаться не могу. Что ж, тогда пойдем. Нельзя заставлять девушек ждать.